Рим. Пятница, 6 апреля 1487 года. Худой, грязный человек с длинными сальными волосами шел впереди двух господ в полумасках. Их богатая одежда не вязалась с внутренностью тюрьмы Аннона и была явно не приспособлена для того, чтобы перелезать через мокрые и вонючие стенки из туфа, которые все чаще попадались в недрах холма Компидолью. Мы перешли, Рубикон, — в полголоса сказал Джованни, обращаясь к Ферруччо. Тюремщик про себя проклинал капитана-стражи, который приказал ему проводить двух странных посетителей в подземные казематы. Рядом с камерами осужденных на казнь содержались узники, ожидающие суда. Он получил приказ сдать им на руки человека, на которого они укажут. В его кармане уже угнездился серебряный карлино которого хватит на хорошую выпивку и на женщину, но тюремщик заметил, что из кошелька одного из господ в руки капитана-стражи перешло нечто, сверкнувшее с золотом. Они вошли в комнату с неровным потолком, разделенную надвое железной решеткой, и ощутили ужасающее зловоние. Пахло экскрементами, кровью и смертью. Кто-то тихо стонал, словно надеясь, что его услышат. Тюремщик ухмыльнулся, открыл дверь, и поманил за собой посетителей. Не доверяя ему ни на грош, Феручу схватил его за руку, втащил за собой, прижал к стенке и прошипел. — Сдвинешься с места, перережу глотку. Тогда эти люди смогут тобой закусить. Помещение освещали два факела. От их чада воздух и без того спертый был просто невыносим. Никто не обратил внимания на их появление. Джованни принялся оглядывать эти подобия людей, Сились хоть в ком-то из них узнать черты друга. Многие лежали в повалку. Один из тех, кого Пико попытался перевернуть, был уже мертв. Только человек, сидевший посередине комнаты на куче свежей соломы, выказал к ним какой-то интерес. Он был крепко сбит, свет факелов отражался в его бритом черепе. Феручев взял тюремщика за руку и спросил, кто это. — Он требует называть себя королем. Он тут не первый год, и никто, даже судьи, ни разу за ним не явился. Подведи меня к нему. Ты что, с ума сошел? Он же меня пополам разорвет. Ферручо оттолкнул его обратно к стене и, перешагивая через тела, решительно подошел к тому, кто называл себя королем. Мне сказали, ты король. Можешь оказать мне милость? Зависит от того, что ты предложишь взамен. Голос его звучал бесстрастно. У меня есть золото. «Здесь оно не имеет ценности». «Тогда скажи, что ты хочешь». Король жестом подозвал Ферруча к себе и что-то шепнул ему на ухо. «Хорошо. Если ты мне сразу найдешь человека, которого я ищу. Он поэт, его зовут Джеруламу». «А, садомит. Двое парней поблизости от них хихикнули. «Король схватил одного из них за челюсть. Иди приведи его». Через несколько мгновений парень вернулся, таща за руку трясущегося старика с потухшими глазами. Поманил рукой Джованни, и тот подошел. Старик широко раскрыл глаза и заплакал. Джованни укрыл его своим плащом. — Все позади, Джерлама, все позади. — Теперь выполняй обещание, — сказал король. Ферручо подошел к тюремщику и приставил ему к горлу кинжал. Двое парней заткнули ему рот и потащили к королю. Тюремщик брыкался и вырывался. Феручу, Джованни и Джеруламо уже были у двери и не слышали, как король, гладя тюремщика по голове, нежно шептал ему, я так долго ждал этой минуты, нынче ночью ты станешь моей королевой.